Нам казалось, что это выглядит весьма остроумно. Помимо гитары у Роджера была особая манера поведения. Как и некоторые другие студенты нашего курса, до поступления в институт он уже успел несколько месяцев поработать в архитектурной конторе. Этот опыт дал Роджеру представление о том, к чему может привести обучение. И он щеголял таким презрением к большинству из нас, которое, по-моему, обескураживало даже местный персонал. У одного нашего сокурсника Джона Корпа... Осталось яркое впечатление от Роджера в политехе. Высокий, худой, со скверной кожей он изображал бродягу высокогорных равнин. Он таскал с собой гитару, на которой слегка поигрывал в студии, куда громче в студенческом игровом холле. Это была аудитория драм-кружка политеха, одно из наших репетиционных помещений. Роджер я запомнил вечно отстраненным, а все его песенки повествовали о некой трагической утрате. Временами нас призывали формировать группы для выполнение рабочих заданий, так что в течение первого года я и Роджер объединили усилия с Джоном Корпом в разработке небольшого домика. Наш строительный дизайн приняли довольно неплохо, хотя он был совершенно непрактичным. Впрочем, так получилось главным образом, потому что Джон был блестящим студентом, который, похоже, с радостью отдавался архитектуре, тогда как мы с Роджером транжирили наш общий грант на карри и музыкальные инструменты. Работать с Роджером было непросто. Обычно я приезжал из Хемстеда, что в Северном Лондоне, где я по-прежнему жил. Через весь город, лишь за тем, чтобы обнаружить записку, приколотую Роджером, к двери, ушел в кафе де Артист. С жильем у Роджера, как правило, было напряженно. Какое-то время он незаконно занимал хибару близ Кингс Роуд в Челси. Никакой горячей воды Ванна была изъята для. Челсийской купальни чуть дальше по дороге, никакого телефона, а также бесконечная чехарда жильцов. Пожалуй, этот опыт дал Роджеру немалые преимущества, когда нам пришлось справляться с жизнью в дороге, однако на практическом уровне там было даже чертежную доску некуда приткнуть. Несмотря на то, что виды, звуки, ароматы жилищ Роджера я до сих пор отлично помню, у меня осталось совсем мало четких воспоминаний того периода о Рике, да и у него обо мне кажется тоже... Думаю, только-только поступив в институт, Рик понял, что архитектура не для него. Если верить Рику, это был совершенно случайный выбор, предложенный консультантом по профориентации. Однако политеху потребовался целый год, чтобы прийти к тому же самому заключению. Как только обе стороны достигли взаимопонимания, Рик отбыл искать альтернативный путь и в конечном итоге оказался в Лондонском музыкальном колледже. Что же в историю действительно вписано, так это то, что Рик родился в Пиннере, что его отец Роберт работал главным биохимиком в Юнигейт-Дейрис, а также что дом их семьи находился в хэтч энди в предместе Лондона. Там Рик посещал среднюю школу Хабердашес-Аскс. Школьником Рик играл на трубе. Он также утверждает, что начал играть на пианино раньше, чем ходить. Но в таком случае он начал ходить лет в десять. По сути, лишь сломанная в двенадцатилетнем летнем возрасте нога и два месяца постельного режима обеспечили Рику компанию гитары в отсутствии какого-либо наставника. Рик учился играть, используя собственную аппликатуру, а позднее, поощряемый своей валийской матушкой Дейзи, применил тот же подход к пианино. Этот метод самоучки обеспечил Рику уникальный звук и стиль, а также, вполне возможно, разрушил его карьеру профессора какой-нибудь консерватории. После краткого флирта со скифлом Рик поддался влиянию традиционного джаза, играя на тромбоне, саксофоне и пианино. К сожалению, должен сказать, что согласно признанию самого Рика, он к тому же использовал шляпу-котелок в качестве сурдинки для тромбона. Он хотел слушать Хамфри Литлтона и Кенни Болла в Илпай Пай Айленд, а также Сирила Дэвиса, одного из отцов британского ритман блюза в Рейлвей Таверн в Харроу. По уикендам он стопом или на велосипеде, прежде чем моды сели на мотороллеры. Катался в Брайтон, одетый по богемной моде, рубашка без воротника, полупальто и по его собственной прихоти котелок. До прибытия в политех у Рика случилась краткая остановка в качестве помощника по доставке в фирме Кодок, где его обязанности заключались в слежке за водителями, которые в середине дня сворачивали к обочине и играли в гольф, а к восьми вечера возвращались на склад и требовали сверхурочных. Мои институтские впечатления о Рике являют образ тихого интроверта, имевшего круг друзей вне политеха. Джон Корп припоминает, что Рик обладал мужской привлекательностью и длинными густыми ресницами, которые сводили девушек с ума. На первом курсе Рик, Роджер и я оказались в группе, собранной Клайвом Мэткауфом, еще одним студентом политеха, игравшим в дуэте с Китом Ноублом, одним из наших сокурсников. Я совершенно уверен, что именно Клайв был изначальной движущей силой группы. Он действительно мог худо-бедно играть на гитаре и явно провел множество часов, заучивая разные песни. Все остальные были... Рекрутированы скорее на основе самого, что ни на есть небрежного угу, я уже немного играл, нежели действительно сильного желания. Эта первая группа политеха, The Sigma Six, состояла из Клайва, Кита Ноубла, Роджера и нас с Риком. Кроме того, сестра Клайва Шейла временами помогала с вокалом. Положение Рика... В качестве клавишника было довольно шатким, поскольку собственного инструмента у него не было. Если в пабе находилось хоть какое-нибудь пианино, он играл на нем, хотя вряд ли без усилителя его кто-то слышал поверх барабанов и вокс AC-30. Если же никакого пианино в распоряжении не оказывалось, Рик угрожал принести с собой тромбон. Джульет, подружка Рика а затем его жена, играла роль приглашенной артистки с репертуаром разных блюзовых песен, куда входили «Summertime» и «Careless Love», которые она пела особенно хорошо. Поизучав в современные языки в конце первого курса, Джульетт отбыла в Брайтонский университет, а Рик примерно в ту же самую пору отправился в Лондонский музыкальный колледж. Однако к тому времени у нас нашлось достаточно общего в музыкальном плане, чтобы продолжать дружить. Думаю, группа стабилизировалась скорее вокруг худших, нежели лучших музыкантов. На краткое время мы заполучили одного по-настоящему способного гитариста. Я не сомневался в его способности, потому что у него имелся чудесный инструмент и приличный усилитель Vox. Однако этот гитарист отчалил уже после пары репетиций. Как я припоминаю, мы никогда не пытались формализовать состав. Если появлялись два гитариста, это попросту расширяло репертуар, Ибо, вне всякого сомнения, один из них знал песню, которая всем остальным была неизвестна. В этот период Роджер был произведен в ритм гитаристы. На бас его перевели позже, когда нежелание тратить лишние деньги на электрогитару в купе с прибытием Сида Баррета вынудили Роджера занять куда более низкое положение. Как он позднее заметил, слава богу, что меня за ударные не спихнули. С этим замечанием я должен полностью согласиться. Если бы Роджер тогда сел за барабан, и, полагаю, мне досталась бы лишь должность дорожного техника. Как и все начинающие группы, куда больше времени мы тратили на разговоры, планирование и придумывание названий, нежели на репетиции. Выступления были очень нечастыми. До 1965 года ни одно из них не было строго коммерческим, поскольку их организовывали мы или наши однокурсники скорее для личных, нежели для общественных функций. Нормой были вечеринки в честь рождения, концов семестров и прочие студенческие гулянки. Мы репетировали в столовой, расположенной в подвале политеха, где наряду с песнями, годными для студенческих вечеринок, наподобие «I am a crawling king snake» и некоторых вещей «the searchers», мы также работали над песнями, написанными другом Клайва Меткалфа, еще одним нашим однокурсником по имени Кен Чампен. Вскоре Кен стал нашим менеджером и автором песен. У него имелись рекламные листовки с предложением наших услуг на вечеринках, а также печатные свидетельства нашей, к счастью, довольно краткой, карьеры в качестве The Architectural Abdeps Весьма невзрачная фотография группы и статья в студенческой газете, где мы выказывали свое предпочтение ритм энд блюзу по сравнению с роком. К несчастью для нас, тексты Кена слишком уж тяготели в сторону дешевых баллад с названиями вроде «Видел ли ты утреннюю розу?». Причем текст игрался на мотив бетховенской к Элизе Или «Помни об утрате». Однако в конечном счете Кену удалось получить возможность продемонстрировать свои песни известному продюсеру Джерри Брону, который пришел на прослушивание группы. По такому случаю мы принялись отчаянно репетировать, но особого успеха нам это не принесло. Джерри больше понравились песни, чем группа. Это Кен нам так сказал. Однако даже песни дальше никуда не пошли. В сентябре 1963 года, когда мы уже учились на втором курсе политеха, Клайф и Кит решили прорываться сами по себе в качестве дуэта. Так что следующая версия группы стала срастаться вокруг дома, которым владел Майк Леонард. Майк, которому тогда было за тридцать, по совместительству преподавал в политехии и кроме архитектуры увлекался этнической перкуссией и взаимодействием ритма, движений и света, о чем он с энтузиазмом вещал нам на своих лекциях.